и намеком все это выходит именно так да и как иначе объяснить всю эту путаницу <къем> а я было думал о господи что это я было вздумал дас это было затмение и я пред ним виноват это он тогда у лампы в коридоре затмение на меня навел тфу какая скверная грубая подлая мысль с моей стороны молодец миколка что признался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 Свидригайлов, может быть, тоже целый исход, но Парфирий дело другое. Итак, Парфирий сам еще и разъяснял Разумихину, психологически ему разъяснял. Опять свою проклятую психологию подводить начал. Парфирий-то, да чтобы Парфирий поверил хоть на одну минуту, что Миколка виновен после того